«Как всем присутствующим должно быть известно, князь Трубецкой пребывает с ответственным визитом в Стамбуле». Полицам было понятно, что все в курсе. «Стамбул не является стратегическим партнером России», заявил Волконский. «Понеслась. Эфа и Волки давно на ножах, и сейчас на Воронову начнут давить. По взгляду Натальи Андреевны я понимал, что она на дух не переносит лидера Никополя». «Правда?»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 а когда дорубил, то резко выпрямился, скинул одеяло и потянулся к усыригами. Время катастрофически убегало».